оса, блин, закрывая глаза, которые невыносимо ломит, и просто ложится на землю. Ему нужно пару минут. Пару минут, чтобы собраться с силами.